Глава четвёртая. Слава милосердным, мне выдали печать. Облегчённо выдохнула и поспешила сунуть руку за отворот блузы. Потянула за тонкую медную цепочку и вынула на свет кристаллический цилиндр размером с палец. Мисс Шиаре, глубоко задумавшись, произнёс мой сопровождающий: "Кажется, с его челюстью всё в полном порядке. Я больше волновалась, что из-за этого инцидента нас тут же посадят на корабль и отправят обратно. Не будьте настолько доверчивы. Не показывайте никому печать общины. Достанете только когда обе стороны будут довольны переговорами и решат подписать соглашение о перемирии. До этого момента держите её ее... в общем, где держите. Он подал страже знак рукой, я пересадила фамильяра на плечо, взяла чемоданы, и мы снова двинулись по длинной набережной, пропуская портовых грузчиков. "Прошу прощения за это досадное происшествие", пробормотала мучительно краснея. Надо было сразу предупредить, что я не одна. Но морская качка изрядно вымотала, к тому же мы застали шторм, а и лютик, Люциус, как бы я ни старалась, большую часть времени отвратно себя ведёт. Господин Анширан прищурино покосился на бельчонка, что мирно приводил шорстку в порядок на моём плече, и заключил: "Но, похоже, вам это совершенно не мешает его любить". Погладила пальцем по наглой рыжей мордочке и усмехнулась. "Если вы чувствуете то же к своему дракону, что чувствую я к своему фамильяру, то понимаете меня". Сопровождающий медленно кивнул, будто принимая мой ответ, и снова задумчиво поинтересовался. Ваша физическая подготовка. Я хотел сказать, что для такой хрупкой девушки вы неплохо натренированные. Вас специально обучали. Прикрыла смешок ладонью и мотнула головой. Нет, просто проводила время с мальчишками. Ведьмаки, от ведьм отличаются и родом деятельности, и характером. Им было, скажем так, безразлично, каковое происхождение, а мне было всё равно, что другие ведьмы Не дерутся на деревянных мечах и не валяют друг друга в пыли и грязи, очертила взглядом мужественный подбородок сопровождающего, оценила ладно сшитый сюртук по фигуре, заметила, каким взглядом встречают и провожают этого мужчину, и заговорщицки протянула: "Ваш статус остаётся для меня загадкой. Похоже, вы решили утаить от меня нечто важное." На чётко очерченных губах не появилось и намёка на улыбку, но вот в янтарных глазах будто луч солнца отразился, отчего суровый взгляд потеплел. "А вы наблюдательны, мисс Шиари", ровно отозвался сопровождающий. "Думаю, у нас есть все шансы успешно провести переговоры, если если вы доверитесь мне". Вдоль позвоночника пробежал волнующий холодок, а в внутренности стянуло странным, гнущим предчувствием чего-то. Чего-то не скажу, что плохого. Я бы не стала доверять асурам, столь заинтересованным выторговать более выгодные условия для своей империи. Я буду внимательно оценивать каждый предложенный пункт договора. Сопровождающий взглянул на меня Эдок с хитринкой, насмешливо, но не снисходительно, будто перед ним неразумный ребёнок, а будто его наоборот Забавляет и веселит моя разумность. Мы свернули с набережной и к моему удивлению стали подниматься на холм по деревянной извилистой лестнице. Приходилось ли вам летать, мисс Ари? От неожиданности запнулась, даже лютик испуганно пискнул, крепко вцепившись в ткань моей блузы, но сильная рука ловко обвилась вокруг моей талии и удержала от неминуемого падения. Нос бы точно разбила. Сердце подпрыгивало в груди. Я смотрела на ступеньку прямо перед моим лицом, думая, как же мне всё-таки повезло с сопровождающим. Судорожно сглотнула и попыталась выпрямиться. Господин Анширан поставил меня на ноги и невозмутимо произнёс: "Будьте осторожны. Кажется, вы весьма неуклюжи". "Весьма", выдохнула, облизав губы, посмотрела наверх, вспоминая его вопросы, и тихо вымолвила: "Нет, не приходилось". Что? Мужчина рассеянно моргнул, черты лица разгладились, и мне даже показалось, что он вполне себе нормальный, не похож на демона, хотя я и демонов-то никогда не видела, говорят, они живут на тёмной стороне, не видят света и никогда не покидают её. И асуров прозвали демонами, потому что никто не знает, откуда они пришли. Но пришли и легко подчинили всех драконов великого острова, сделали то, что никто не мог сделать. Отвечаю на ваш вопрос. Никогда не приходилось летать, и если честно, то побаиваюсь немного. А драконы страшные это меня беспокоило больше всего остального. Предания гласят, что драконы были великими и могущественными существами, которые разоряли земли, сжигали посевы своим огненным дыханием или наоборот, замораживали, уничтожали скот и целые поселения. Встреча с ними нагоняла на меня страх, а по телу пробегал неконтролируемый озноб. «Драконы?» Золото глаз сопровождающего сверкнуло рубиновым блеском и потухло, как тухнет пламя свечи, оставляя после себя шлейф сизого дыма. «Сейчас вы сами их увидите и сможете ответить себе, страшные драконы или нет». «Что? Сама?» Паника поднималась из недр души и безжалостно охватывала меня — Не ожидала, что так скоро увижу настоящего дракона. А может, потом? Или пройдёмся пешком? Господин Анширана остановился на ступеньке выше, повернулся ко мне лицом и протянул свою широкую ладонь. Где же ваша храбрость, мисс Шиаре? Ещё совсем недавно вы, не задумываясь, кинулись спасать своего фамильяра, играючи без вредив одного из лучших воинов империи, а теперь испугались какого-то дракона? Никакого-то, а вполне настоящего, которого никогда не видела. Пробормотала, ощущая, как Лютик переместился мне на шею и спрятался под волосами. Это он правильно, я бы тоже спряталась. Да некуда. Вот и увидите. Смелее. Уголки губ сопровождающего дрогнули, и именно это заставило меня вложить свою ладонь в его. Такую крепкую и немного шершавую, но дарующую ощущение защищённости. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, мы приближались к самым древним, загадочным и почти мифическим существам. Вряд ли кому-то, кроме асуров, удавалось подобраться к ним так близко. Сердце отбивало глухую ритмичную дробь, разгоняя по венам кровь, которая приливала к щекам, заставляя их пылать, будто я смущенная или наоборот, чрезчёрв возбуждена. Я и сама толком не могла разобрать собственных чувств, но отступать было не намеренно. Стоило ступить на верхнюю ступень плато, как от красоты открывшегося вида закружилась голова и перехватило дух. Вот эта высота, протянула заворожённо, любуясь раскинувшимися в низине домами, улочками, уходящими вдаль, зелёными холмами, что вершинами касались воздушных облаков, и густыми, казалось, непроходимыми лесами, виднелась ей манящая таинственностью равнина. И не видно было ни конца, ни края острова. Вас должно волновать не это, мисс Шиари, раздался вкратчивый вибрирующий голос над ухом, заставив вздрогнуть и столкнуться со столь пугающими янтарными глазами моего сопровождающего. Не забывайте, что вы не на отдыхе. Рассейно моргнула, скользя взглядом по лицу мужчины, словно специально оттягивая момент встречи с летающими ящерами. Я подойду к переговорам со всей ответственностью. Но если есть возможность, почему не насладиться видом? Это вы обо мне? Тонкая, похожая на стрелку бровь иронично выгнулась, но глаза становились серьёзными, и я растерялась. Вы так пристально меня рассматриваете, мисс Шари. Словно именно моим видом хотите насладиться. Вот ещё, воскликнула возмущённо. И тут же Аси Класси виновато поджимает губы. Прошу простить меня за несдержанность, господин Анширан. Просто я, а собственно, чего я? Не признаваться же, что мужчина непроизвольно притягивает взгляд. И тут до моего слуха донеслось сдерживаемое утробное рычание, больше похожее на тяжёлый вздох. Вздох, от которого поднялись в воздух мелкие песчинки. Лютик переполз на моё плечо и взволнованно закурлыкал на своём беличием. Иногда создаётся впечатление, что мой фамильяр попросту граница. Держите питомца мисс Шаари. Он может напугать драконов. Ощутила, как в изумлении расширились глаза. Серьёзно? Сопровождающий хмыкнул и полностью поднялся на плато, снимая с руки перчатку. Его суровое лицо поразительным образом разгладилось. Черты лица потеплели. Проследила за его взглядом и тихо охнула, отшатываясь, но меня любезно придержала сзади стража. Кшумно сглотнула, не веря. Во все глаза уставившись на настоящего дракона. Двух драконов чешуйчатые дёргали крыльями, тяжело переваливаясь, с лапы на лапу. Серая чешуя сверкала в лучах солнца сталью, от холки до хвоста тянулся острый гребень. Догие хвосты извивались, напоминая хлыст. Я не полечу на них, записала мысленно, зажмурившись. Стража обошла меня и без промедления приблизилась к ящерам. Один из драконов шумно втянул воздух своими огромными ноздрями, позволяя асурам погладить себя. Мой сопровождающий протянул ладонь к морде второго, в которую тот с удовольствием ткнулся. Это ваш дракон, с которым у вас связь? выкрикнула, не двигаясь с места. Сопровождающий обернулся, но даже с такого расстояния смогла заметить, как насмешливо сверкнули его глаза. Он же точно был уверен, что я испугаюсь, и сейчас просто наслаждался своим превосходством. Нет, мисс Шиари. Асуры не используют своих драконов как средство передвижения по воздуху. Проще говоря, не все драконы ездовые. Подойдите уже. Как вы намереваетесь вести переговоры? Как, как? Молча проворчала про себя и неуверенно сделала первый шаг. Людик пискнул и закрыл лапками мордочку. Ничего, малыш, вместе мы справимся, ободряюще улыбнулась и уже смелее двинулась по каменистой поверхности плато. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Страх медленно сковывал тело, но ради общины ради перемирия подошла немного ближе и встала за спиной сопровождающего До дворца нам придётся добираться верхом Будто издеваясь произнёс он И мы не можем стоять тут до вечера Ночи на острове ужасно холодные Да я сейчас уже пробормотала выходя из своего укрытия Кажется даже дышать перестала Лютик пискнул убрал лапки и заинтересованно вытянул мордочку Встревоженно взглянул на меня, как бы спрашивая, что это за чудище, и снова впирился в дракона глаза бусины. Дракон возбуждённо заурчал, мотнул длинной шеей и внезапно слишком близко поднёс ко мне морду, обдавая горячим дыханием лицо. Зажмурилась, ощущая, как шевелятся волосы на затылке. Лютик попытался улезнуть и спрятаться в моих волосах и вдруг пронзительно запищал. Распахнула глаза, поражённо наблюдая, как дракону хватил моего фамильяра за кончик хвоста и попытался стащить того с моего плеча, наверное, намереваясь попробовать диковину зверушку на вкус. Моментально вспыхнула, испугавшись. "А ну выплень!" Щёлкнула дракона пальцами по носу и ловко выхватила бельчонка, тут же прижимая к себе. "Тебя что, манерам не учили? Разве можно всех, кого видишь, в пасть тянуть? Это вообще-то мой друг." Взчитала дракона насупившись и осуждающе покачала головой. Ай-ай-ай, такой большой, а маленьких обижаешь. Опешив, дракон плюхнулся на хвост, смешно растопырил лапы и уставился на меня непонимающими огромными глазищами, в которых сужался и расширялся вертикальный зрачок. Знакомиться нужно вежливо, а не пробовать всё, что тебе хочется на зуб, закончила свою мысль назидательно. не замечая гнетущей тишины, не замечая на себе пристальных взглядов. Когда дело касалось жизни моего фамильяра, я теряла связь с реальностью и часто становилась чересчур уж смелой, забывая о собственной безопасности. Его зовут Люциус, это Белка. Кушать его нельзя, понятно? Лютик обиженно курлыкал, бегая по мне, словно заведённый. Всё никак не мог успокоиться после пережитого шока. Конечно, его едва не слопали. Все закрылы. "От чего-то сипло вымолвил мой сопровождающий и кашлянул в кулак. Мисс Жаре, я поражён вашей отчаянной храбростью и решительностью, но впредь лучше ведите себя осторожно. Драконы не белка." Подняла на мужчину прищуренный взгляд и вымолвила: "А вы тогда заранее объясняйте своим драконам, господин Анширан, что моего фамильяра есть нельзя." Сунула руку в карман юбки, достала несколько ломтиков сушёного яблока, припасённых для Людика, и протянула сизокрылому. Угощайся. Надеюсь, мы подружимся. Дракон недоверчиво поднял морду, и на удивление бережно слезал угощение кончиком длинного горячего языка. М-да, проглотил и не заметил, подумала и достала ещё, не забыв угостить второго чешуйчатого. И пусть я всё ещё внутренне подрагивала от страха, но драконы уже не казались такими страшными. Наоборот, хотелось изучить их получше, рассмотреть как следует и узнать о них больше. Удивительные существа, не сознавая, выдохнула вслух. Да, согласился мой сопровождающий и неожиданно подхватил меня под талию. Едва не завяжала, но меня предельно бережно усадили в корзину, прикреплённую к спине дракона ремнями. «Держитесь крепко, и если страшно, не смотрите вниз», — произнёс он, забираясь следом. Устроился позади, а я передёрнула плечами, чувствуя себя неуютно. Лютик спрыгнул с моего плеча и, прежде чем успела схватить его, забрался дракону на макушку, поднял одну лапку, воинственно вскинув её вперёд и курлыкнув, махнув хвостом, будто отдаёт не мой приказ выдвигаться. «Смотрю, вы своего питомца тоже манером не обучили». Хмыкнул сопровождающий. "Я работаю над этим". Отозвалась невозмутимо, пряча лицо за волосами, и пригрозила Лютику кулаком. Фамильяр недовольно закружился на месте, о чём-то ворчал, но стоило мне обратиться официально, Люциус сразу вернулся обратно, обиженно опустив мордочку. "Вот негодник. Кем он себя возомнил? Предводителем драконов? Взлетаем." Господин Анширан подал знак рукой, и оба дракона стали разворачиваться. «Помогите!» — взмолилась мысленно. «Пока я рядом, вам нечего бояться, мисс Шиари!» Прозвучал глубокий голос сопровождающего, резко заставив меня успокоиться. Выдохнула и кивнула, приготовившись к первому в своей жизни полёту.